«Вы? Вы достойны худшего!» «Мне ничего не остается, как принести свои извинения!» «Вам повезло, что вы не приносите извинения над медленным огнем!» С улицы мерзением фыркнул. «Убирайтесь! Убирайтесь с глаз моих долой!» Метнув нагло, кто взгляд, исполненный глубочайшей ненависти, Гойл раболепно бочком выбрался из комнаты. «До свидания, наставник Гойл, до свидания!» Гнев архилектора не мог найти более достойную мишень. Глокта не сумел подавить самую сдержанную из улыбок, наблюдая за уходом Гойла. Вас что-то веселит, Глокта! Голос Сульта был исполнен ледяного холода. Он протянул инквизитору руку в белой перчатке со сверкающим на пальце багровым камнем. Глокта нагнулся, чтобы поцеловать перстень. Что вы, ваше преосвященство? Разумеется, нет. И хорошо. Потому что вам совершенно нечему радоваться, могу вас уверить Ключи, насмешливо фыркнул архилектор Истории, свитки Что на меня нашло, когда я слушал эти бредни? Я понимаю, ваше преосвященство Я приношу свои извинения Глок-то смиренно присел в то самое кресло, которое Гойл так недавно покинул Вы приносите извинения, вот как Все приносят мне извинения А что с них толку? Поменьше извинений, побольше успехов, вот что мне нужно. Подумать только, я имел на вас такие надежды. Ну что же, полагаю, мы должны работать с теми орудиями, которые у нас есть. Что это значит? Однако Глок-то благоразумно промолчал. У нас проблемы, сказал Сульт. Очень серьезные проблемы на юге. На юге, архилектор? Дагозка. Положение там очень тяжелое. «Гургские войска стекаются к полуострову. Уже сейчас они превосходят наш гарнизон силами 10 к 1, а вся наша мощь сосредоточена на севере. В Аду Адуе остались три подразделения королевской охраны, но поскольку крестьяне доброй половины срединных земель отбились от рук, мы не можем ими пожертвовать. Наставник Давуст держал меня в курсе событий еженедельными письмами. Он был моими глазами, Глокта, вы понимаете?» Он подозревал, что внутри города зреет заговор. Заговор с целью придать Дагоску в руки гурков. Три недели назад письма прекратились, а вчера я узнал, что Давуст пропал, исчез. Наставник инквизиции. Растворился в воздухе. Я ослеп, Глокта. Я иду на ощупь в темноте. И это в самый критический момент. Мне нужно иметь там кого-то, кому я могу доверять. Вы понимаете меня? Глог, ты забилось сердце. Я? О, вы кое-чему научились, насмешливо ⁇ хмыкнул сульт. Вы новый доставник Дагоски. Я? Примите мои поздравления и прошу меня простить, если мы отложим торжественный обед до более спокойного момента. Вы, Глок, то вы? Архилектор склонился над ним. Отправляйтесь в Дагоску и начинайте расследование. Выясните, что случилось с Давустом. «Пропалите тамошний сад. Убирайте все, что кажется нелояльным. Все и всех. Разожгите под ними огонь и подпалите им пятки. Я должен знать, что там происходит. Если для этого вам придется поджарить лорда-губернатора, что ж, жарьте, пока с него сок не закапает». Глок-то сглотнул. «Поджарить лорда-губернатора? Вы превратились в эхо?» – раздраженно воскликнул Сульти, еще тяжелее нависая над ним. Вы нюхиваете любую гниль, а как найдете, вырезайте, кромсайте с мясом, выжигайте каленым железом. Все, что отыщете, где бы оно ни находилось, возьмите на себя командование обороной города, если это понадобится». «Вы же были солдатом». Он протянул руку и опустил на стол лист пергаментной бумаги. «Это королевский указ, подписанный всеми двенадцатью членами закрытого совета». «Всеми двенадцатью». «Мне стоило кровавого пота заполучить его. В пределах Дагоски вы получаете неограниченные полномочия». Глокта воззрился на документ. «Одинокий листок бумаги кремового цвета, черные буквы, и внизу большая красная печать. Мы, ниже подписавшиеся, предоставляем верному слуге его величества наставнику Занду Глокте нашу полную силу и власть. Несколько абзацев, заполненных аккуратным почерком, и внизу два столбца имен». Расползающиеся кляксы, летящие розчерки, неразборчивые каракули. Хоф, Сульт, Морове, Варус, Халлек, Берр, Торлихорм и все остальные. Могущественные имена. Глокта почувствовал слабость, когда взял документ обеими трясущимися руками. Листок показался ему тяжелым. «Только не позволяйте этому вскружить вам голову». Вам по-прежнему необходимо действовать с осторожностью. Мы больше не можем себе позволить попасть в неловкое положение. Но гурков следует удержать любой ценой. По меньшей мере до тех пор, пока ситуация в Инглии не будет улажена. Любой ценой, вы меня поняли? Я понял. Назначение в город, окруженный врагами и кишащий изменниками, где один наставник уже исчез при загадочных обстоятельствах. «Больше похоже на нож в спину, чем на повышение, но мы должны работать с теми орудиями, которые у нас есть».